Глава 993 Акена смотрела на то, как Хаджар, сидя от нее на расстоянии вытянутой руки, завернувшись в прохудившийся походный плед, вглядывался в танцующие языки пламени. Интересно, что он там видел? Принцесса этого не знала. Она просто разглядывала его резкие, но красивые черты лица. Ясные, яркие, до того голубые, что они казались почти синими, глаза. Пламя отражалось в них блеклыми отблесками. цветы лаская могучие плечи, уходили к шелковым волосам, хвостом не спадающим так низко, что когда хаджар сидел, они свивались на одеждах в несколько спиралей. Акена с удивлением поняла, что Хаджар Дархан, «Северный ветер», был не только таинственным, могучим воином, но и необыкновенно красивым мужчиной. Хотя, как и любая женщина Данатана, она считала, что красота в воине далеко не самое важное Куда важнее было то, насколько крепко он мог держать оружие и насколько твердыми были его слова. «Мой отец многими манипулирует», — решилась, наконец, произнести Акена. «Даже твой учитель, великий мечник Орун, не был способен выпутаться из той паутины, которую плетет отец». Хаджар только криво улыбнулся. «Знаете, принцесса, я уже говорила», — засмеялась, перебивая рыжеволосая красавица, — «для тебя просто Акена». Улыбка Хаджара искривой стала чуть печальной. «Знаешь, Акена, — исправился он, — однажды я уже путешествовал с принцессой. Ты сейчас говоришь о своей сестре?» Хаджар повернулся к девушке, и та подняла раскрытые ладони. «Мой отец был не против, чтобы я прочитала твое досье, а я была не против узнать, с кем мне предстоит лететь в джунгли Карнака. Хаджар кивнул. Он всегда догадывался, что Акена знает о его прошлом. Высокие небеса. Да только слепо, глухонемая дворовая собака в Донатане не знала, что Хаджар на самом деле не был так юн, как заявил о себе при поступлении в школу Святого Неба. Может, именно с этим было связано то, что ректор Кассий так сильно от него дистанцировался? и то, что Хаджар все еще не получил своего деревянного медальона личного ученика. Так или иначе, на фоне всего, что сейчас происходило в его жизни, проблемы со святым небом казались ему мелкими неурядицами. Именно кивнул Хаджар. Хотя тогда она не знала, что я ее брат, наместник Дарнаса, Хаджар осекся, сглотнул, и с трудом смог себя поправить. Наш наместник по просьбе короля Лидуса, моего дяди, хорошенько промыл ей мозги. Акена вздохнула. «Мне жаль это слышать, Хаджар, но наместники в провинциях всегда чувствуют себя едва ли неравными моему отцу, а заниматься делами каждого не в состоянии ни одна организация». Слишком много вассальных территорий у Дарнаса, и так у каждой из семи империй. Хаджар это прекрасно понимал. Он понимал все, что говорило ему Акена. Может, именно поэтому так и не уничтожил Девятый Легион, к которому принадлежал наместник, столько лет измывавшийся над его сестрой. Этот безымянный мир, в котором сильный пожирал слабого, был воистину огромен. И даже такие безграничные формирования, как семь империй, были окружены бесчисленными провинциями, на фоне империй миниатюрными, но для мира Земли. Хаджар только покачал головой. Удивительная закономерность. В этом безымянном мире он прожил куда дольше, чем на Земле, но порой пытался мерить всё теми критериями, что были ему знакомы по жизни в неподвижном теле парализованного музыканта. «Это путешествие не закончилось ничем хорошим», — Хаджар поднялся. Он затоптал и разметал пламя. После этого, действуя по привычке, забросал его землей и залил водой, чтобы возможные преследователи не смогли определить, сколько времени прошло с тех пор, как лагерь был покинут. Старые привычки, даже став адептом, способным подчинить собственную волю, все равно изжить очень сложно. «Но это не значит, что и наше путешествие закончится так же», мягко возразила Акена. Хаджар посмотрел на нее. Это была принцесса дочь императора Моргана Бесстрашного. Нельзя было забывать, с кем он общался. Южный ветер всегда учил его не доверять красивым женщинам, за исключением той единственной, с которой он будет готов связать свою жизнь. И даже если не брать в расчет красоту Акены, она оставалась дочерью Моргана. Кто знает, насколько она умеет плести собственные паутинки интриг. Хотя, может, это обычная паранойя, которой Хаджар заразился от островитянина. «Пойдемте, принцесса!» Хаджар, насколько мог, галантно протянул ей руку. Акена оперлась на нее, и Хаджар с удивлением обнаружил, какие мягкие, теплые и нежные ладони у принцессы. Будто он взял не человека, а кашемир, обернутый в лучший бархат, сшитый непревзойденными мастерами. «Я ведь уже говорила тебе!» — в шутку закричала смеющаяся девушка. «Называй меня просто Ак...» «Ты уверена, что это то, что мы ищем?» «А у тебя есть сомнения, Хаджар?» «Только небольшие. Вон два столба лунного света». Акена указала на две гранитные стелы, которые острыми пиками поднимались на высоту, которые не могли бы похвастаться даже самые высокие небоскребы мира Земли. Хаджар бы не удивился, если бы каждый из столбов при точном измерении превысил черту в три километра. Естественно, основание у них было настолько массивным, что стелы легко спутать с настоящими горами. И лишь отсутствие всякой растительности, явно неприродная форма и многочисленные узоры на них говорили о том, что это творение рук человека. Ну или какой-то иной расы, потому как в нынешнее время развитие артефакторики, появление воздушных судов и прочего Подобные монументы возвести не смогла бы ни одна из семи империй. Вот и водопад жидкого огня, Акена указала на противоположную от столбов сторону. С горы, сверкая мириадами искр, падал самый настоящий жидкий огонь. И это не было какой-то красивой или поэтической метафорой. Нет, Хадджар действительно смотрел на то, как вниз, с высоты, превышавшей столбы лунного света, падало самое настоящее пламя. При этом каким-то чудом он не превращал саму гору в оплавленную поверхность вулкана, не вредил растительности у подножия и даже не отпугивал кружащихся в небе птиц и каких-то летающих монстров. Ну если вот это вот Акена обвела рукой стоявшую посередине между стеллами высокую гору. Абсолютно неправильной формы она своим пиком напоминала шлем. Шлем, на котором было высечено лицо с явными надбровными дугами, носом, губами и торчащими длинными клыками. К самой скале вела каменная лестница, которая уходила в провал зубастой черной пасти которым оформили темную пещеру. Со стороны действительно выглядело так, будто какой-то демон собирался тебя сожрать. «Если это не пещера демонов, то я не знаю, что», — развела руками Акена. «К тому же карта отца ясно указывает именно туда. Разве он не говорил, что мы должны спуститься в храм предков и отыскать в ней пещеру демонов?» Нет, все наоборот. Мы должны спуститься в пещеру демонов и отыскать в ней храм предков. Но я точно помню, как твой отец... Акена выразительно изогнула бровь. Хаджар, споткнувшись на полуслове тут же все понял и устало протянул. Клятвы. Сдержать моего отца формулировкой клятвы крови сложнее, чем ветер в дырявый парус поймать. Акена свернула карту трубочкой и убрала в пространственное кольцо. «Дальше нам придется действовать без всяких ориентиров». И принцесса смело зашагала вниз, под холм, к самому началу каменных ступеней. Хаджар, идя следом, сделал себе зарубку в памяти. «Если ему когда-либо придется связываться с клятвами в отношении Моргана», Он направит на формулировку все мощности нейросети, иначе это всё равно, что голову в пасть демону совать. Хотя, если подумать, именно этим Хаджар в данный момент и собирался заняться.